Глава 50 Татуировки в виде ножей на запястье Кирстен Первая появилась из-за человека, который напал на пятнадцатилетнюю Кирстен в её первый год в симфонии. Мужчина выскочил из зарослей и не произнёс ни слова, но Кирстен сразу поняла, что ему надо. Все звуки исчезли, а время будто замедлило ход. Кирстен смутно понимала, что мужчина движется быстро и неумолимо, однако она успела достать и метнуть нож. Лезвие блеснуло на солнце и невозможно плавно вошло в плоть. Схватившись за горло, мужчина взвизгнул. Кирстен увидела, как он открыл рот, и поняла, что остальные участники симфонии, вдруг столпившиеся вокруг, услышали крик. И звуки наконец постепенно начали возвращаться а время вновь потекло в привычном темпе психологическая реакция на опасность пояснил дитер когда кирстен рассказала о тех беззвучных растянувшихся на долго мгновениях ответ показался достаточно разумным однако кирстен не могла понять почему так спокойно выдернула из горла нож и вытерла лезвие. Поэтому она прекратила вспоминать, что же случилось в первый год в пути в те 13 забытых месяцев после ухода из Торонто и до прибытия в город Охайо, где оставалась с братом до его смерти и до появления симфонии. Кирстен поняла — Она совершенно не хочет знать, что происходило с ней в тот год. Второй чёрный нож Кирстен заработала спустя два года за убитого около Маккино-сити человека. Симфонию предупреждали, что в тех местах орудуют бандиты, но никто не ожидал, что они вдруг шагнут на дорогу впереди, появившейся из тумана. Двое мужчин с ружьями. Ещё двое смочаты. Один из стрелков монотонно перечислил требования: еда, 4 лошади и женщина. Отдадите всё, и никто не умрёт, произнёс бандит. И Кирстен скорее ощутила, чем услышала, как за её спиной шестой гитарист наложил на лук стрелу. Я беру левого. 1 2 Насчёт 3 Мужчины с ружьями рухнули на землю. Один со стрелой во лбу, другой с ножом Кирстен в груди. Дирижёр прикончила оставшихся бандитов двумя выстрелами. Участники симфонии забрали оружие бандитов и бросили их тела в лесу на корм зверью а затем вошли в город, где собирались показать Ромео и Джульетту. Кирстон надеялась, что третьей татуировки уже не будет. И увидел я новое небо и новую землю, — прошептал тогда лучник. Кирстон заметила выражение лица августа и поняла, что сегодня он впервые убил человека. Августу колоссально повезло дожить до двадцатого года, не заморав руки чужой кровью. И если бы Кирстен не настолько вымоталась, если бы из-за жутких новостей Саида все её силы не уходили на очередной вдох, она рассказала бы Августу, что убийство другого можно пережить. Но ты изменишься и будешь видеть своих жертв каждую ночь. Где же пророк? Они почти всё время шли молча, охваченные скорбью, и прислушивались не раздастся лесного лай. Знаки, указывающие дорогу к аэропорту, уводили их прочь от озера и центра города к когда-то жилым улицам. В лучах утреннего солнца заброшенный город казался красивым. Сквозь гравий дорожек проросли цветы, пороги домов окутал зелёный мох. Кустарники словно оживали, благодаря сидящим на них бабочкам ослепительно яркий мир. У Кирстен сдавило горло. Дома — пустые оболочки между бывшими подъездными аллеями. Вдоль правой обочины тянулись машины, ржавая рухлядь на спущенных шинах. В окнах лишь мусор, оставшийся от старого мира. Мятые пакетики из-под чипсов, остатки картонных коробок из-под пиццы, Электронные штуки с кнопками и экранами. У трассы они обнаружили знак, ведущий к аэропорту. На самом деле достаточно было просто идти вдоль пробки. Наверняка именно к аэропорту ринулись все люди. Но либо у них закончился бензин, либо им пришлось оставить машины, так как затор не двигался. Либо они умерли от гриппа прямо за рулём. Пророка нигде не было видно. Только неподвижные и бесконечные ряды блестящих на солнце автомобилей. Кирстен, Август и Саид пошли по усыпанной гравием обочине. Им попалось место, где дорогу оплел дотянувшийся из лесу плющ, чьи листки мягко щекотали ноги Кирстен. Все ее органы чувств обострились, Она пыталась понять, где же пророк — впереди или сзади. Однако различала лишь гул окружающего мира. Цикады, птицы, стрекозы, семейства оленей. Машины стояли под странными углами, врезавшись друг другу в бамперы, наполовину съехав с дороги. Поднятые дворники — кое-где опутанные ржавыми цепями колёса. Значит, в то время шёл снег, причём сильный. «Что такое?» — спросил Август. И Кирстен вдруг поняла, что стоит на месте. Гриб, снегопад, пробка. Выбор. Ждать в машине, не сдвинуться из-за плотного затора. Или жечь бензин ради тепла, пока он не кончится. Или бросить авто и идти пешком. Возможно, с детьми. Но куда? К аэропорту? Обратно домой? «Ты что-то видишь?» — шепотом спросил Саид. Августу уже милю пути пришлось его поддерживать. «Я вижу всё». «Ничего». ответила Кирстен. Однажды у Кинкардина ей встретился старик, который утверждал, что жертвы преследуют своих убийц до самой могилы. Именно об этом Кирстен и думала, шагая. Она представляла, как души тянутся по дороге, словно консервные банки на веревочке, как лучник улыбнулся в самом конце». Они обнаружили съезд с магистрали, что уходил к аэропорту, и к середине дня добрались до заграждения. Давний фанерный знак предупреждал о грузинском гриппе. Вокруг валялись дорожные конусы и оранжевые барьеры из пластика. Кирстен невольно задумалась о том, каково было добраться сюда во время метели, отчаянно пытаясь спастись от бушующей в городе болезни. Как в самом конце пути видишь этот знак и понимаешь, что спасения уже не будет. Может, ты заражён и сам. Может, у тебя на руках больной ребёнок. Даже не всматриваясь, Кирстен знала, что в окрестном лесу полно скелетов. Некоторые люди вернулись бы обратно по своим следам на снегу, Прошли бы многие мили в поисках безопасного места. Но грипп был вездесущ. Другие, больные или слишком уставшие, сходили бы с шоссе и, улёгшись на спину, смотрели бы на падающий снег и холодное небо. Вчера мне приснилось, что я увидел самолёт. Кирстен замерла, охваченная мыслями о Дитере. и расслышала в тишине далёкий лай. «Кирстен!» — позвал Август через плечо, но на его лице не было беспокойства. Он ничего не заметил. «Мы почти на месте!» «В лес!» — тихо скомандовала Кирстен. Я слышала собаку пророка. Они помогли бледному как мел Саиду сойти с дороги. За деревьями он тут же упал, хватая ртом воздух, и закрыл глаза. Кирстен сидела в кустарнике и слушала, как колотится собственное сердце. Казалось, прошла вечность, прежде чем раздались шаги пророка и его людей. Звук будто странным образом усилился. Страх обострил все чувства. На дорогу падали тени листвы, и среди них блеснула дуло ружья в руке пророка. Он вел своих людей вперед безмятежно и не спеша. Рядом трусила собака. Мальчик, улизнувший от Кирстен и Августа утром, держал в руке пистолет, повесив мачете за спину. За ними шел мужчина с замысловатым оружием, какого Кирстен никогда не видела. Это был жуткий металлический арбалет, уже заряженный. Четвёртый человек тоже нёс ружьё. «Идите дальше. Идите». Однако пёс остановился неподалёку от куста, где пряталась Кирстен, и задрал нос. Она затаила дыхание, вдруг поняв, что спряталась слишком близко к дороге, до которой оставалось не более 10 шагов. «Ты что-то почуял, Лули?» — спросил арбалетчик. Пёс гавкнул, и мужчины столпились вокруг него. Кирстен боялась вдохнуть. «Наверное, очередную белку», — сказал мальчик. Ему явно было не по себе. Кирстен видела, что он боится, и на неё накатила неуместная тоска. Я никогда не хотела такой жизни. Или в лесу кто-то есть. В прошлый раз он лаял на обычную белку. Пёс замер, только нос подёргивался. «Пожалуйста», — умоляла Кирстен. «Ну, пожалуйста». Но Лули снова гавкнул, уставившись прямо на неё, сквозь завесу из листьев. Пророк улыбнулся. «Я тебя вижу», — произнёс арбалетчик. Кирстен могла выметнуть нож, выскочив из-за куста. Но в ту же секунду её пронзит пуля или металлическая стрела. На неё были направлены арбалет и три дула. Или ещё вариант — не шевелиться, выждать, пока враги подойдут, и напасть. Однако кто-то из них всё равно успеет её убить. «Да и станут ли они вообще приближаться или просто откроют стрельбу по кусту, за которым она притаилась?» Кирстен почти физически ощущала мучение Августа, как слабый разряд тока в воздухе. Август сумел спрятаться получше, за широким пнём. У ног Кирстен за глухим стуком в землю вошла стрела. «Следующее в сердце!» Арбалетчик был старше пророка, с давним шрамом от ожога на лице и шее. «Поднимайся! Медленно! Руки вверх!» Кирстен встала. «Нож на землю!» Она разжала пальцы, прекрасно понимая, что на поясе до сих пор висят еще два ножа, близкие и недоступные. «Если выхватить их...» Если она будет достаточно быстра, сумеет ли убрать хотя бы пророка, прежде чем пуля пронзит ей сердце? Вряд ли. «Иди сюда. Потянешься к ножам — умрёшь», — спокойно произнёс арбалетчик. Для него ситуация была обычным делом, а вот мальчик явно трясся. Кирстен поразило осознание, что это наверняка конец, что после стольких лет, после стольких опасностей её жизнь сейчас оборвётся. И она шагнула вперёд, окружённая ярким миром, солнечным светом, тенями, зеленью. Кирстен думала, что, наверное, надо попытаться совершить какой-нибудь героический поступок, метнуть нож, уже падая на землю. Она думала... Пожалуйста, пусть они не найдут Августа и Саида. Думала о Дитере, хотя мысли о нём причиняли почти физическую боль, словно тычки в открытую рану. Тирстен ступила на жёсткий асфальт дороги и с поднятыми руками встала напротив пророка. "Титания", произнёс он, нацеливая ружьё ей промеж глаз. Во взгляде пророка читалось лишь любопытство. Ему было интересно, что случится дальше. Мужчина с арбалетом следил за кустами, однако ни Августа, ни Саида он пока не заметил. Пророк кивнул мальчику, и тот очень осторожно снял с пояса Кирстен оставшиеся ножи. Она узнала парнишку. Это он сидел на выезде из Сент-де-Боры и жарил на огне ужин, когда симфония покидала город. Псу, очевидно, надоело принюхиваться к лесным запахам, и он улегся неподалеку, устроив голову на лапах. «На колени!» — приказал пророк. Кирстен подчинилась. Пророк шагнул ближе, не прекращая целиться. Кирстен сглотнула. «У тебя есть имя?» — спросила она, поддавшись смутному порыву потянуть время. «Иногда имена только мешают. Где твои спутники?» «Симфония?» «Я не знаю». Даже сейчас воспоминания приносили боль. Повозки с запряжёнными лошадьми под летним небом, цоканье копыт, труппа где-то в пути или, может, как раз добралась до аэропорта, и все в безопасности. Кирстен так отчаянно их любила. А другие спутники? Те, кто утром помог тебе убить моих людей? У нас не было выбора. Понимаю. Где они? Мертвы. «Ты уверен?» Пророк едва заметно двинул ружьем, вырисовывая в воздухе крошечный круг. «Нас было трое», — ответила Кирстен, — включая Саида. «Твой лучник успел застрелить двоих». Звучало правдоподобно. Мальчик убежал еще до того, как лучник рухнул. «Он был хорошим человеком», — произнес пророк. верным Кирстен промолчала. Она знала, какие расчеты сейчас проносятся в голове Августа. Если он выдаст себя и застрелит кого-то из врагов, остальные в мгновение ока обнаружат их с Саидом. Последний никак не сможет себя защитить. Он лежит, окровавленный и слабый. А Кирстен, безоружная, на коленях с дулом у лба, при любом раскладе. «Я всю жизнь бродил по этому грязному миру», промолвил пророк, «и видел тьму, мрак и ужасы». Кирстен не желала больше на него смотреть. Вернее, она не хотела, чтобы последними перед ее глазами стояли его лицо и дуло ружья. Она подняла голову и взглянула на поблёскивающую на солнечном свете листву, на ярко-голубое небо. Всё чувствовалось крайне остро. Пение птиц, каждая краска, каждый вздох, каждый удар сердца. Только жаль, что не обратиться к Августу, не успокоить его, мол, я знаю, выбор прост, или одна я, или все трое. И Саиду не сказать, что она до сих пор его любит. Кирстен помнила, как лежала рядом с ним по ночам, ещё до расставания, как скользила ладонью по изгибу рёбер, какими мягкими казались кудри его затылки «Мир», — продолжал пророк, — «это океан тьмы». Поражённая Кирстен заметила, что мальчик с пистолетом в руках плачет, если бы только поговорить с Августом. Мы так долго путешествовали вместе. Твоя дружба стала для меня всем. Да, было очень тяжело, но случались и прекрасные мгновения. Всё имеет свой конец. Я не боюсь». «Кто-то приближается», — сообщил один из мужчин. Кирстен тоже услышала звуки. Далекий перестук копыт со стороны шоссе. Две-три лошади шагают быстро. Пророк нахмурился, не сводя взгляда с лица Кирстен. «Ты знаешь, кто там?» «Нет», — шёпотом ответила она. «Так или иначе», — заключил пророк, — «они прибудут слишком поздно». «Ты думаешь, что стоишь на коленях перед человеком, но ты склоняешься перед зарей. Мы есть свет, что движется по поверхности вод, по тьме под море». «Под море?» — шепнула Кирстен. Однако пророк уже не слушал. На его лице отразилась полная безмятежность, и он смотрел на Кирстен. «Нет, сквозь неё с улыбкой на губах. «Мы жаждем лишь отправиться домой», — продолжила Кирстен. Это была строка из первого выпуска «Станция 11». Столкновение между доктором и его противником из подморья «Мы мечтаем о солнечном свете, мечтаем жить на земле». Пророк застыл с нечитаемым выражением лица. Узнал текст?» «Мы так долго были потеряны», — процитировала Кирстен ту же сцену и глянула на мальчика. Он пялился на пистолет в собственных руках и кивал, словно сам себе. «Мы жаждем вернуться в мир, где были рождены». «Но уже слишком поздно», — произнёс пророк и, глубоко вдохнув, стиснул ружьём. Выстрел оказался настолько громким, что звук словно ударил Кирстен в грудь, рядом с сердцем. Однако она не умерла. Она прижала пальцы к вискам и в воцарившейся гробовой тишине смотрела, как пророк рухнул на землю. Мальчик выстрелил ему в голову. Двое других мужчин на мгновение оцепенели. В воздухе тут же просвистела стрела августа, и арбалетчик согнулся, давясь кровью. Мужчина с ружьём начал беспорядочно полить по деревьям, а когда курок щёлкнул в холостую, полез в карман, ругнувшись, и вторая стрела пронзила его лоб. На дороге остались только Кирстен и мальчик. Безумными глазами он глядел на пророка и лужу крови под ним, беззвучно шевеля губами. А потом поднёс пистолет ко рту. «Стой!» — возмолилась Кирстен. «Не надо, пожалуйста!» Мальчик обхватил дуло губами и выстрелил. Кирстен стояла на коленях, глядя на тела, а потом легла на спину и уставилась в небо. Вверху кружили птицы. Кирстен не могла поверить, что осталась жива. Повернувшись, она заглянула в мёртвые голубые глаза пророка. В ушах звенело. Дорога уже дрожала от бьющих по ней копыт. Август прокричал имя Кирстен, и она, подняв голову, увидела, как из-за поворота выехали разведчики симфонии. Виола и Джексон. Их оружие и бинокль на шее Виолы блестели в лучах солнца. «Заберешь?» спросил Август чуть позже. Пока Джексон помогал Саиду выбраться из леса, а Виола с Августом обыскивали сумки врагов, Кирстен сидела рядом с телом пророка, не сводя с него глаз. Нашёл в сумке пророка». Экземпляр Нового Завета, весь заклеенный скотчем. Кирстен открыла его наугад. Текст было не разобрать из-за массы пометок, восклицательных знаков и подчёркиваний. Из книги вдруг выпал листок. Вырванная страница из первого выпуска «Станции 11». И на ней единственное изображение. «Доктор 11»? стоит на коленях над безжизненным телом капитана Лангана, своего учителя и друга. Они находятся в помещении, которое доктор иногда использовал в качестве места для встреч, со стеклянной стеной, откуда открывается вид на город, мосты, острова и лодки. Убитый горем доктор 11 прижимает ладонь ко рту. Рядом их соратник — Над его головой висит облачко с текстом. «Вы были его правой рукой, доктор. Командовать теперь должны вы». «Кто ты такой? Как получил эту страницу?» Кирстен опустилась на колени рядом с лужей крови. Но пророк был очередным трупом на дороге, не дать ответ и рассказать очередную невероятную историю, как он вышел из одного мира, и оказался в другом. Август присел рядом. «Симфония всего в нескольких часах пути», — мягко проговорил он. виолы и Джексон вернутся к ним, а мы втроем пойдем к аэропорту. Здесь близко». Я всю жизнь бродил по этому грязному миру. После ухода из Торонто, после первого забытого года, брата терзали кошмары. «Дорога», — всегда отвечал он, когда Кирстен его будила и спрашивала, что ему приснилось. «Надеюсь, ты никогда её не вспомнишь», — повторял он. Пророк был примерно её возраста. Кем он стал, уже не имело значения. Но однажды он тоже был потерянным на дороге ребёнком и, возможно, имел несчастье ничего не забыть. Тёрстен провела по лицу пророка ладонью, закрывая ему глаза, и вложила в его руку сложенный листок из станции 11.